Те, которые, подобно Сисманди, хотят возвратиться к правильной пропорциональности производства и при этом сохранить современные основы общества, суть реакционеры, так как они, чтобы быть последовательными, должны бы были стремиться к восстановлению и других условий промышленности прежних времен, что удерживало производство в правильных или почти правильных пропорциях. Спрос, который управлял предложением, предшествовал ему. Производство следовало шаг за шагом за потреблением. Крупная индустрия, будучи уже самым характером употребляемых ею орудий, вынуждена производить постоянно все в больших и больших размерах, не может ждать спроса. Производство идет впереди спроса, предложение силой берет спрос. В современном обществе, в промышленности, основанной на индивидуальном обмене, анархия производства, будучи источником стольких бедствий, есть в то же время причина прогресса. Поэтому одно из двух. Либо желать правильных пропорций прошлых веков при средствах производства нашего времени, и это значит быть реакционером и утопистом вместе в одно и то же время, либо желать прогресса без анархии, и тогда необходимо отказаться от индивидуального обмена для того, чтобы сохранить производительные силы. Индивидуальный обмен совместим лишь или с мелкой промышленностью прошлых веков и со свойственной ей правильной пропорциональностью, или же с крупной промышленностью вместе со всем, что ее сопровождает, с нищетой и анархией. В конце концов, получается, что определение стоимости рабочим временем, то есть та формула, которую господин Прудон выдает нам за формулу будущего возрождения, есть, стало быть не что иное, как научное выражение экономических отношений современного общества, как это задолго до господина Прудона, ясно и четко доказал рикардо но не принадлежит ли господину прудону по крайней мере уравнительное применение этой формулы он ли первый задумал преобразовать общество путем превращения всех людей в непосредственных работников обменивающихся равными количествами труда ему ли упрекать коммунистов этих людей лишенных всяких познаний в политической экономии этих упрямых глупцов этих мечтателей араи Упрекать их в том, что они не нашли до него этого решения проблемы пролетариата. Кто хоть Маломальски знаком с развитием политической экономии в Англии, тот не может не знать, что в разное время почти все социалисты этой страны предлагали уравнительное применение Рикардовской теории. Мы могли бы указать господину Прудону на политическую экономию Готскина 1827 на сочинение Томпсон Уильям. «Исследование принципов распределения богатства, наиболее способствующих человеческому счастью» — 1824. «Эдмондс. Практическая моральная и политическая экономия» — 1828. И так далее, и так далее, заполнив еще четыре страницы названиями таких работ. «Мы ограничимся тем, что предоставим слово одному английскому коммунисту, господину Брею» мы приведем главнейшие места из его замечательного произведения «Несправедливость в отношении труда и средства к их устранению». Лиц, 1839, и довольно долго задержимся на нем, во-первых, потому что господин Брей еще мало известен во Франции, а во-вторых, потому что в произведениях этого писателя мы нашли, как нам кажется, ключ ко всем прошлым, настоящим и будущим сочинениям господина Прудона. Выяснение основных принципов есть единственное средство для достижения истины. Поднимемся же сразу к тому источнику, откуда ведут свое происхождение сами правительства. Дойдя таким образом до самой первоосновы вещей, мы найдем, что всякая форма правления, всякая социальная и политическая несправедливость проистекают из господствующей в настоящее время социальной системы из института собственности в его современной форме. The institution of property as it at presence exists. Поэтому, чтобы раз и навсегда положить конец существующим несправедливостям и бедствиям, необходимо разрушить до основания современный общественный строй. Атакуя экономистов в их собственной области и их собственным оружием, мы избегнем той бессмысленной болтовни о мечтателях и доктринерах, которую они всегда готовы пустить в ход. Если только экономисты не захотят отрицать или опровергать общепризнанные истинные принципы, на которых построены их собственные аргументы, то они никак не смогут отвергнуть те выводы, к которым мы приходим, следуя этому методу. Брей, страница 17 и 41. Только труд создает стоимость. It is labor alone which bistos value. Каждый человек имеет неоспоримое право на все то, что может доставить ему его честный труд. Присваивая себе плоды своего труда, он не совершает никакой несправедливости по отношению к другим людям, так как нисколько не нарушает их право действовать таким же образом. Все понятия о высших и низших, о хозяине и наемном рабочем порождены пренебрежением к основным принципам и возникшим отсюда неравенством имуществ and to the consequent rise of inequality of possessions. Пока сохранится это неравенство, не будет возможности ни искоренить такие идеи, ни ниспровергнуть основанные на них учреждения. До сих пор еще многие питают напрасную надежду исправить господствующий теперь противоестественный порядок вещей посредством уничтожения существующего неравенства, не затрагивая при этом причины неравенства. Но мы скоро докажем, что правительство является не причиной, а следствием, что оно не создает, а наоборот, само создано, что словом «оно само» является результатом неравенства имуществ. The offspring of Inquility of Processions. И что неравенство имуществ неразрывно связано с существующей теперь общественной системой. Брей, страницы 33, 36 и 37. Система равенства не только имеет за собой величайшие преимущества, но она также строго справедлива. Каждый человек является звеном, и притом необходимым звеном в той цепи следствий, которая берет свое начало от некоторой идеи, чтобы завершиться, быть может, производством куска сукна. Поэтому из того, что мы питаем различные чувства по отношению к тем или другим профессиям, не следует делать того вывода, что труд одного человека – должен вознаграждаться лучше труда другого. Изобретатель, кроме причитающегося ему справедливого денежного вознаграждения, всегда будет получать еще дань восхищения, которая вызывает в нас только гений. По самой природе труда и обмена, строгая справедливость требует, чтобы выгоды обменивающихся были не только взаимны, но и равны. All exchangers should be not only mutually, but they should likewise be equally benefited. Существуют только две вещи, которые люди могут между собой обменивать, а именно труд и продукты труда. При справедливой системе обмена стоимость всех продуктов определялась бы полной совокупностью издержек их производства, и равные стоимости всегда обменивались бы на равные стоимости. Например, если шляпник, употребляющий один рабочий день на производство шляпы, и башмачник, изготовляющий за то же время пару башмаков, Предполагается, что оба употребляют сырье одинаковой стоимости, обмениваются между собой этими продуктами, то полученная ими выгода от этого обмена будет взаимно и в то же время равна. Здесь выгода для одной стороны не может быть убытком для другой, так как обе доставили одинаковое количество труда и употребили материалы одинаковой стоимости. Но если бы при тех же предположенных выше условиях шляпник получил две пары башмаков за одну шляпу, то очевидно, что обмен был бы несправедлив. Шляпник надул бы башмачник на один рабочий день и, поступая таким же образом во всех своих миновых сделках, получил бы за свой полугодовой труд продукт целого года труда другого лица. До сих пор мы всегда следовали этой в высшей степени несправедливой системе обмена. Рабочие отдавали капиталисту труд целого года в обмен на полугодовую стоимость. Именно отсюда, а вовсе не из предполагаемого неравенства физических и умственных сил индивидов, произошло неравенство богатства и власти. Неравенство обмена, различия цен при покупках и продажах могут существовать лишь при том условии, что капиталисты навсегда останутся капиталистами, а рабочие – рабочими. Одни классом тиранов, другие – классом рабов. Эта сделка между капиталистами и рабочими ясно показывает, что за недельный труд рабочего капиталисты и собственники дают ему лишь часть богатства, полученного ими от него же в течение предыдущей недели. Другими словами, что они получают от рабочего нечто, не давая ему за это ничего. Nothing for something. Вся сделка между рабочим и капиталистом оказывается простой комедией. В действительности это по большей части не что иное, как бесстыдный, хотя и узаконенный грабеж. Брей, страницы 45, 48, 49 и 50. Прибыль предпринимателя всегда будет потерей для рабочего до тех пор, пока обмен между ними остается неравным. Обмен же не может сделаться равным, пока общество делится на капиталистов и производителей, причем последние живут своим трудом, тогда как первые жиреют от прибыли с чужого труда. «Ясно», — продолжает господин Брей, — что какую бы форму правления вы ни установили, сколько бы вы ни проповедовали во имя морали и братской любви, взаимность несовместима с неравенством обмена. Неравенство обмена, являясь источником неравенства имуществ, есть тайный враг, который нас пожирает. Брей, страницы 51 и 52. Рассмотрение целей и задач общества дает мне право заключить, что не только все люди должны трудиться, и таким образом достигать возможности обмениваться. Но что обмениваться должны равные стоимости на равной же стоимости. Далее, для того, чтобы прибыль одного не могла составить потери для другого, стоимость должна определяться издержками производства. Мы видели, однако, что при существующем общественном строе прибыль капиталиста и богача всегда является потерей для рабочего, что этот результат неизбежен, и что при всех формах правления бедный всецело будет отдан на произвол богатого, пока сохранится неравенство обмена. Равенство обмена может быть обеспечено лишь таким общественным строем, при котором признавалась бы общая обязательность труда. Равенство обмена вызвало бы постепенный переход богатств из рук современных капиталистов в руки рабочих классов. Брей, страница 53-55. Пока остается в силе эта система неравенства обмена, производители всегда будут так же бедны, так же невежественны и так же чрезмерно обременены работой, как и в настоящее время, если бы даже были отменены все правительственные подати, все налоги. Только полное изменение системы, только введение равенства труда и обмена может улучшить это положение вещей и обеспечить людям подлинное равенство прав. Производителям достаточно сделать усилия, а именно от них-то и должны исходить все усилия для их собственного спасения, и их цепи будут разбиты навсегда. В качестве цели политическое равенство есть ошибка, оно оказывается также ошибкой и в качестве средства. При равенстве обмена прибыль одного не может быть потери для другого, потому что всякий обмен – является тогда простым перенесением труда и богатства, не требующим никаких жертв. Таким образом, при господстве социальной системы, основанной на равенстве обмена, производитель будет еще иметь возможность богатеть посредством своих сбережений, но его богатство будет лишь накопленным продуктом его собственного труда. Он будет иметь возможность обменивать свое богатство или дарить его другим, но, перестав работать, он не сможет остаться богатым в течение сколько-нибудь продолжительного времени. С установлением равенства обмена, богатство потеряет присущую ему теперь способность возобновляться и воспроизводиться, так сказать, посредством самого себя. Оно не будет уже в состоянии восполнять потери, понесенные им от потребления, так как однажды потребленное богатство будет навсегда потеряно, если оно не будет воспроизводиться трудом. При режиме равного обмена не сможет больше существовать то, что мы теперь называем прибылями и процентами. Как производители, так и лица, занятые распределением, будут получать одинаковое вознаграждение, и стоимость каждого произведенного и доставленного потребителю продукта будет определяться общей суммой потраченного ими на него труда. Принцип равенства обмена должен, следовательно, по самой своей природе привести к тому, что труд станет всеобщим. Брей, страница 67, 88, 89, 94 и 109, 110. Опровергнув возражения экономистов против коммунизма, господин Брей продолжает: если с одной стороны для успешного осуществления социальной системы, основанной на общности и имущества, в ее совершенной форме необходимо изменение человеческого характера, если с другой стороны, современный строй не дает ни условий, ни благоприятных возможностей для такого изменения характера и для того, чтобы подготовить людей к лучшему, всем нам желательному порядку, то очевидно, что положение вещей необходимо должно оставаться таким, как оно есть, если не будет открыт и применен переходный общественный этап. Процесс, принадлежащий частично к современной, частично к будущей системе. К системе, основанной на общности имущества своего рода промежуточное состояние, в которое общество вступило бы со всеми своими эксцессами и безумствами, чтобы впоследствии выйти из него обогащенным качествами и свойствами, составляющими жизненное условие системы, основанной на общности имущества. Брей, страница 134. Для всего этого процесса необходима была бы лишь самая простая форма кооперации. Издержки производства при всяких обстоятельствах определяли бы стоимость продукта, и равные стоимости всегда обменивались бы на равные стоимости. Если из двух лиц одно лицо работало бы целую неделю, а другое лишь половину недели, то вознаграждение первого вдвое превышало бы вознаграждение второго, но этот излишек платы не был бы получен одним за счет другого. Потеря, понесенная последним, никоим образом не пошла бы на пользу первому. Каждый обменивал бы полученную им лично заработную плату на предметы одинаковой с ней стоимости, и прибыль, полученная каким-нибудь лицом или какой-нибудь отраслью производства, ни в коем случае не составляла бы потери для другого человека или для другой отрасли производства. Труд каждого человека был бы единственной мерой его прибылей или его потерь. Количество различных нужных для потребления продуктов, относительная стоимость каждого предмета по сравнению с другими, число рабочих, требуемых различными отраслями труда, словом, все относящееся к общественному производству и распределению, определялось бы при помощи центральных и местных контор Boards of Trade. В применении к целой нации эти расчеты совершались бы с такой же малой затратой времени и с такой же легкостью, с какими они. При существующем строе делаются в применении к какой-нибудь частной компании. Индивиды группировались бы в семьи, семьи в общины, как и при существующем строе. Даже распределение населения между городом и деревней, как не вредно такое распределение, не было бы отменено сразу. Каждый индивид сохранил бы в этой ассоциации предоставленную ему в настоящее время свободу накоплять сколько ему угодно и употреблять свои избережения, по собственному усмотрению. Наше общество было бы, так сказать, большой акционерной компанией, составленной из бесконечного числа более мелких акционерных компаний, которые все трудились бы, производили и обменивали свои продукты на основе полнейшего равенства. Наша новая система акционерных компаний, являясь лишь уступкой, сделанной современному обществу с целью перехода к коммунизму. Допускает совместное существование индивидуальной собственности на продукты с общей собственностью на производительные силы. Она ставит судьбу каждого индивида в зависимость от его собственной деятельности и дает ему равную долю во всех выгодах, доставляемых природой и успехами техники. Поэтому такая система может быть применена к обществу в его современном достоянии и может подготовить его к дальнейшим изменениям. Брей, страница 158, 160, 162, 168, 194 и 199. Нам только остается теперь в нескольких словах ответить господину Брею, занявшему помимо нашего желания и даже против нашей воли место господина Прудона, с той однако разницей, что господин Брей отнюдь не выдает себя за обладателя последнего слова человечества считая предлагаемые им меры, пригодными лишь для эпохи, переходной между современным обществом и строем, основанным на общности имущества. Рабочий час Петра обменивается на рабочий час Павла. Вот основная аксиома господина Брея. Предположим, что Петр проработал 12 часов, а Павел только 6 часов. В таком случае Петр может обмениваться с Павлом только шестью часами на 6 часов. Остальные же 6 часов останутся у него в запасе. Что сделает он с этими шестью рабочими часами? Или ровно ничего не сделает, и таким образом шесть рабочих часов пропали для него даром? Или он просидит без работы другие 6 часов, чтобы восстановить равновесие? Или, наконец, и это для него последний исход, он отдаст эти ненужные ему 6 часов Павлу в придачу к остальным? Итак, что же в конце концов выигрывает Петр по сравнению с Павлом? Рабочие часы? Нет. Он выигрывает только часы досуга. Он будет вынужден бездельничать в продолжение шести часов. Чтобы это новое право на безделье не только признавалось, но и ценилось в новом обществе, это последнее должно находить в лености величайшее счастье и считать труд тяжелым бременем, от которого следует избавиться во что бы то ни стало. И если бы еще, возвращаясь к нашему примеру, эти часы досуга, которые Петр выиграл у Павла, были для Петра действительным выигрышем. Но нет. Павел, который вначале работал только 6 часов, достигает посредством регулярного и умеренного труда того же результата, что и Петр, начавший работу чрезмерным трудом. Каждый захочет быть Павлом, и возникнет конкуренция, конкуренция лености, с целью достичь положения Павла. Итак, что же принес нам обмен равных количеств труда? Перепроизводство, обесценение, чрезмерный труд, сменяемый бездействием, словом, все существующие в современном обществе экономические отношения за вычетом конкуренции труда. Но нет, мы ошибаемся. Существует еще одно средство спасения для нового общества, общества Петров и Павлов. Петр сам потребит продукт тех шести часов труда, которые у него остаются. Но раз у него уже нет необходимости прибегать к обмену произведенного им продукта, то у него нет и необходимости производить для обмена, а это разрушает всю нашу предпосылку об обществе, основанном на разделении труда и обмене. Равенство обмена было бы спасено только посредством прекращения всякого обмена. Павел и Петр превратились бы в Робинзонов. Итак, Если предположить, что все члены общества являются непосредственными работниками, то обмен равными количествами рабочих часов возможен лишь при условии предварительного соглашения насчет числа часов, которые следует употребить на материальное производство. Но такое соглашение есть отрицание индивидуального обмена. Мы придем к тому же заключению, если вместо распределения произведенных продуктов возьмем за отправной пункт Самый акт производства. В крупной промышленности Петр не может произвольно определять время своего труда, так как без содействия всех остальных Петров и Павлов, из которых образуется предприятие, труд Петра – ничто. Этим как нельзя лучше объясняется упорное противодействие английских фабрикантов Биллю о десятичасовом рабочем дне. Они слишком хорошо знали, что уменьшение на 2 часа рабочего времени женщин и подростков должно повлечь за собой также сокращение рабочего времени мужчин. Сама природа крупной промышленности требует равного для всех рабочего времени. То, что сегодня является результатом действия капитала и конкуренции между рабочими, завтра с устранением отношения труда к капиталу будет достигаться посредством соглашения, основанного на отношении суммы производительных сил к сумме существующих потребностей. Но такое соглашение является смертным приговором индивидуальному обмену. Значит, мы снова приходим к нашему первому результату. В принципе, нет обмена продуктов, но есть обмен участвующих в производстве видов труда. От способа обмена производительных сил зависит и способ обмена продуктов. Вообще, форма обмена продуктов соответствует форме производства. Измените эту последнюю, и следствием этого будет изменение формы обмена. Поэтому в истории общества мы видим, что способ обмена продуктов регулируется способом их производства. Индивидуальный обмен тоже соответствует определенному способу производства, который, в свою очередь, соответствует антагонизму классов. Поэтому без антагонизма классов не может быть и индивидуального обмена. Но сознание добропорядочного буржуа отказывается признавать этот очевидный факт. Пока человек остается буржуа, он не может не видеть в этих антагонистических отношениях отношений, основанных на гармонии и вечной справедливости, никому не позволяющий удовлетворять свои интересы за счет другого. По мнению буржуа, индивидуальный обмен может существовать без антагонизма классов. Для него эти два явления совершенно не связаны между собой. Индивидуальный обмен, каким себе представляет его буржуа, имеет очень мало сходства с индивидуальным обменом, как он существует на практике. Господин Брей из иллюзии добропорядочного буржуа делает идеал, который он хотел бы осуществить. Очищая индивидуальный обмен, устраняя из него все заключающиеся в нем антагонистические элементы, он воображает, что нашел уравнительное отношение которая ему хотелось бы ввести в общество. Господин Брей не видит, что то уравнительное отношение, тот корректирующий идеал, который он хотел бы ввести в мир, сам является лишь отражением существующего мира, и что поэтому абсолютно невозможно перестроить общество на основе, которая есть не более как собственная приукрашенная тень этого общества. По мере того, как эта тень вновь становится чем-то телесным, Оказывается, что вместо рисовавшегося в мечтах преображенного общества появляется лишь тело современного общества.